Баронесса вскочила, смущенная своей наготой и заметалась, отыскивая платье, оставленное в уборной, куда она не могла теперь проникнуть. Наконец ей попалась под руки юбка, в которую она завернулась, захватив губами тесемки, чтобы прикрыть шею и грудь. сакар тоже соскочил с кушетки и оправлял рубашку с крайне недовольным видом. — Свиньи, — повторил Далькамбер, — свиньи.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 посматривая искоса на точно самка, из-за которой дерутся двое самцов, и которая выжидает, чтобы отдаться победителю. Сакар храбро выступил на защиту. «Уж не собираетесь ли вы бить ее?» Оба стояли лицом к лицу. «Однако, сударь», — продолжал Сакар, — «пора кончить. Не можем же мы ругаться, как извозчики. А что касается доплаты, так если вы платили за квартиру, я платил за что?»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 Ее счеты будут оплачены!» «Да, позвольте, не нужно ли вам на извозчика?» Это новое оскорбление заставило Дель Камбро остановиться. Он уже успел оправиться и принять достойную осанку. «Клянусь, что вы мне заплатите за это», — сказал он, протянув руку. «О, погодите, я с вами рассчитаюсь». Затем он исчез. В ту же минуту послышался шелест платья,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 Усевшись перед столом, погрузилась в чтение этого длинного, в 12 страниц письма. Гамлен писал в самом веселом настроении духа. Он благодарил Каролину за хорошие известие из Парижа и сообщал еще лучше из Азии, где дело шло как по маслу. Первый баланс компании соединенных пакетботов оказался великолепным. Новые паровые транспортные суда доставляли огромный доход,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 пока не истощатся рудники. Тут было уже около пятисот жителей. Недавно окончили дорогу, соединявшую этот поселок с сен жан акрой С утра до вечера пыхтели машины, скрипели повозки, раздавалось звонкое щелканье кнутов, песни женщин, веселые крики детей, игравших в этой пустыне, мертвая тишина, которая нарушалась когда-то только шелестом орлиных крыльев.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 Барижие. Но еще не успокоившись, со страшной тяжестью на сердце, она встала и подошла к окну, выходившему в сад отеля Бовилье. Было уже совсем темно. Она различала только слабый свет в комнатке графини. Сквозь тонкую ткань занавески смутно рисовались профиль графини, штопавшей белье, тогда как Алиса сидела над акварелями, которые потом продавала тайком.